20. Она не могла пошевелиться. Ноги затекли, а руки стали тяжелыми, как будто свинцом налились. Оля тщательно пыталась понять, кто она и где она, жива или умерла. Она все еще видела лицо Вадима, улыбку в ослепительном ореоле, ощущала то блаженство, каким наполнилась ее душа там, за гранью. Но тот дискомфорт, который испытывало ее бренное тело, все портил. Оля упала на коврик и попыталась вытянуть ноги, но через несколько секунд дикая, колющая боль ослепила ее. Кровь прилила к ногам и вернула ее разум к реальности. Она привела ее в чувство. Оля подползла к журнальному столику и взяла телефон. 29 сентября 1217 высветилась на экране. Она рассеянно смотрела на экран мобильника и все не могла понять, как такое могло случиться. Прошло как минимум пара недель с тех пор, как я села медитировать. За окном все так же моросил дождь, и серое небо нависало над крышами домов. Она с трудом поднялась и вышла из комнаты. Пес только слегка приоткрыл глаза и, отвернув морду, засопел дальше. Оля подошла к ванной комнате и остановилась в нерешительности. Ей было страшно. «Кого она увидит сейчас в зеркале?» Красивую и здоровую женщину, или несчастное больное существо, или все же себя. Она сделала глубокий вдох и вошла. Сердце застучало чаще, ладони вспотели, но Оля этому только обрадовалась. Она ощутила себя именно собой. Короткая стрижка, синие круги под глазами, но непривычная улыбка на лице все меняла. Это лицо не казалось больше несчастным и потерянным, а наоборот, счастливым. Она была счастлива вновь увидеть себя, себя, которую похоронила вместе с Вадимом, себя, которую предала уже так давно. Она была счастлива вновь быть собой. Ольга прислонилась к стене и заплакала, но эти слезы были слезами радости. Слезы лились ручьем, и с этими слезами она освобождалась и от прошлого, не дававшего ей жить и дышать полной грудью. Прошлого, которого не вернуть и не изменить, Впрочем, она этого и не хотела. Оля теперь знала, что все могло быть и хуже, гораздо хуже. Когда, наконец, слезы иссякли, пришли спокойствие и усталость. Оля поднялась, умылась, легла на диван и уснула. Сегодня ей ничего не снилось. Тело и душа отдыхали, не беспокоясь ни о прошлом, ни о будущем. Ее душа и тело, наконец, слились воедино и затехли, передав бразды правления настоящему проснулась она только поздним вечером от шершавого языка и мокрого носа буча пес рвался гулять она села на диване и уставилась в темное мокрое окно ей все приснилось что с ней вообще произошло нет случившееся не могло быть сном все казалось таким реальным и правдоподобным не считая вообще ситуации в которую она попала она то как раз казалась нереальной Такое только в сказках бывает, а не наяву, и тем более не с ней. Сполоснув лицо прохладной водой, Оля вновь взглянула в зеркало. Несомненно, это была она. Только что-то в ее облике изменилось, что-то незаметное, но тем не менее значительное. Она всматривалась в свое худое лицо и не могла понять, что же это. Лишь спустя пару минут ее осенило. Взгляд! — Теперь он стал походить на мамин, такой живой и как будто наполненный светом, сиянием. Ее глаза излучали теперь жизненную энергию, о которой она уже давно забыла, которая наполняла их раньше, до гибели Вадима. Оля улыбнулась своему отражению и, накинув куртку, вышла во двор. В теле была такая легкость, а в душе свобода, что хотелось петь. Каждый кустик. Каждая тропинка, встретившаяся ей на пути, все было на своем месте, никаких искажений и мистификаций. Раньше она никогда не задумывалась, как любит это место, свой дом и двор. Они казались ей такими обыденными и надоевшими. Временами Оля хотелось даже уехать отсюда. Но куда, да и зачем? Со временем и новое место надоест. Но сегодня она на всё это взглянула словно другими глазами. Хотя нет, глаза и правда теперь были другими. Теперь они наполнились радостью и счастьем, о существовании которых Оля уже и забыла. Лёгкой походкой она взлетела на четвертый этаж, уселась на диван и включила телевизор. Ей хотелось хоть с кем-нибудь поговорить, поделиться той радостью, которой наполнилось сердце. Но была ночь, и все уже давно спали. Все кроме нее. Ей нестерпимо захотелось увидеть Олега, своего Олега, но он был на дежурстве и вернется только утром. Неожиданно Ольгу обуял страх. А вдруг она попала опять куда-то, где Олега нет? Теперь она могла поверить во все, что угодно. Она вскочила, открыла шкаф и выдохнула. Все вещи мужа были на месте, как она их и разложила. Оля была уверена, что сегодня больше не уснет, и прилегла на диван. Обняв собачью морду, примостившуюся на краю, Стала смотреть кино.